Даусизм – следование естественному течению жизни. Пытаться понять дао посредством вещей, что наполняют мир, все равно что пытаться вместить воду всех рек и морей в одно русло – лао-цзы. Даусизм – древнейшее китайское философское учение, в основе которого лежит понятие дао универсального закона вселенной, управляющего природой, космосом и человеком. Даосизм зародился в Китае в V веке до нашей эры. Первые даосские школы появились во II веке. В V веке сформировался даосский канон. В XIX-XX веках даосизм подвергался гонениям. Великое Дао и учитель Лао-цзы Основа философии даосизма учение о великом Дао. Эта концепция довольно сложная для понимания, имеет множество значений и толкований. Дао это закон вселенной, управляющий всем в мироздании, от жизни отдельного человека до существования галактик. В то же время Дао это тончайшая субстанция, пронизывающая абсолютно всё. Приверженцы философии даосизма считают, что инь и ян появляются из дао, а так как весь мир возникает из инь и ян, то дао – это основа и начало всего. Что же такое дао? В главном трактате даосизма «Дао дэ дзин. Учение о дао и де» Говорится, что Дао безымянна, бесконечно и недоступна для обычных человеческих чувств и ума. То есть увидеть, потрогать или понять Дао невозможно. Поэтому философия даосизма наполнена парадоксами. Вторая важная в даосизме категория – «Д», которая понимается как благодать или универсальная сила, при помощи которой Дао проявляется в мире. Применительно к человеческой жизни, «де» — это то, что заставляет человека идти по пути духовного развития, стремиться постичь непостижимое дао. Все эти понятия были впервые разъяснены в трактате «Дао де Цзин». По легенде, основатель даосизма Лао Цзи на закате жизни решил покинуть Китай. На границе его остановил смотритель и, узнав, что перед ним великий мудрец, попросил его оставить свое знание в родной стране. Лао Цзи за ночь написал Дао Дэ Цзин. Впоследствии эта книга оказала огромное влияние на формирование китайской культуры. Основные категории даосизма. Дао – закономерность существования Вселенной. Д – проявление дао. У вэй недеяние. у невинное состояние души. Человек берет за образец землю. Земля – небо. Небо – дао. Дао – естественность. Лао-цзы. Постижение дао. Один из последователей Лао-цзы – философ джуан -цзы развил учение основателя и изложил свои взгляды на постижение Дао в трактате, названном его именем. Как же приблизиться к пониманию непознаваемого Дао? Изучение теории в этом случае бессмысленно, утверждает философ. Постичь Дао и Иде можно только практическим путем непосредственного переживания. Однажды Джуан Цзы задремал на лугу. И ему приснилось, что он бабочка. Когда он проснулся, то никак не мог решить, кто он: Джуанзы, которому приснилось, что он бабочка, или бабочка, которой снится, что он Джуанзы. Дао проявляется и в обычной жизни человека, но осознать это сложно. Для постижения Дао последователи даосизма вели отшельническую жизнь, наполненную духовными практиками. Их инструментами были медитация, упражнения, пост и воздержание. Отрешаясь от обыденной суеты, они стремились погрузиться в Дао. Один из способов познания Дао – следование принципу У-Вэй, что переводится как «неделание», «спонтанность». Ничего не делать – это значит избавиться от желаний, стремлений, связанных с этим напряжением и страданием. Просто плыть по течению судьбы и при этом быть наблюдателем, осознающим все происходящее и во внешнем, и во внутреннем мире. Пример практики Увэй – выполнение бессмысленных действий. Например, перекладывание камней с места на место. Таким образом, последователи даосизма избавлялись от привязанности к результату действия и направляли энергию на внутреннее созерцание. Ходьба побеждает холод, покой побеждает жару. Спокойствие создает порядок в мире. Лао Цзи